Восемнадцатая глава Девушка все так же сидела за столом, когда в дом вошли трое хмурых мужчин, двоих из которых она уже хорошо знала. Карат подошел к ним приветливо, виляя хвостом, и, обнюхав третьего незнакомого, лизнул того в руку. Усин улыбнулся и, присев на корточки, потрепал его за ушами, ласково что-то говоря. Это был хороший знак для девушки, и она немного расслабилась. Но потом снова подобралась, вспомнив, что и тот, который сейчас сидел запертым в каморке, тоже сначала вел себя дружелюбно, да и пес его знал, а Валера вообще доверял по полной. Вот она несправедливость жизни, подумала девушка. Думаешь, что знаешь хорошо человека, веришь ему. а он готов убить ради своей цели. Тут она вспомнила брата, который хоть и не хотел, но втянул ее во все это и подверг опасности не только ее, но и совершенно посторонних людей, ставших ей уже близкими. Когда же это все закончится кому доверять? От мысли ее отвлек Валера, подошедший к ней. Он присел рядом на стул. «Белка? Черт!» Он снова встал, взял альбом с ручкой и вернулся к ней. Сергей и незнакомый мужчину подошли к ним и, кивнув в знак приветствия, сели напротив. «Будете что-нибудь?» «Кофе», — ответил Саша, рассматривая девушку. «Тоже кофе буду. А есть печеньки?» Валера усмехнулся. «Что? Есть хочу!» А обед уже прошел. Половись в холодильнике, вечно голодный доктор. У меня растущий организм. Куда еще больше? Машку раздаешь, — поддел его прокурор. Мужчины расслабились немножко, позволив перед серьезным разговором немного пошутить. Сергей наложил себе тарелку оставшегося мяса с макаронами и сел за стол. А Валера строчил ручкой текст на бумаге. Света, не отрываясь, смотрела на незнакомца, пытаясь понять для себя, какой он. Но то, что мужчины явно тепло с ним говорили, было видно по их глазам. Медведь закончил свою поэму и, не глядя на девушку, протянул ей рукопись. «Сергей, ты уже знаешь. А это наш друг. Реально друг. Он муж сестры Серого и прокурор. Зовут Саня». Знаю, что после случившегося тяжело доверять незнакомым людям, но очень прошу, поверь, ради меня. Последние слова просто добили девушку. Прочитав, она подняла на него глаза и увидела не просто просьбу, мольбу. Натянув улыбку, она медленно кивнула в знак согласия, отбрасывая все дурные мысли. «Я тебе верю». Валера кивнул больше себе и посмотрел на Саню. Тот протянул руку девушке и легко сжал в рукопожатии, стараясь улыбаться искренне. «Как понимаю, переговоры будем вести через это?» Саша кивнул на альбом, и Валера подтвердил его слова. «Переговорите, а потом я осмотрю свету». «Идет, а мы пойдем и поговорим с другим тогда». Саша разборчиво написал свою просьбу, а именно рассказать ему все, абсолютно все, вплоть до последнего происшествия. Девушка прочитала, нервно сглотнула, а потом снова посмотрела на угрюмого Валеру, ожидая его поддержки. Но тот лишь выдохнул и, быстро встав, вышел на улицу. «Все это он уже слышал». но не хотел услышать от нее про насилие. Да и был уверен, что при нем она не расскажет. Ничего лучше не пришло в голову, как выйти и опять покурить. Чертов никотин! Как же быстро к нему появляется привычка! Мастив все так же сидел на месте, без команды хозяина, не решаясь уйти со своего поста. Валера молча вышел, А девушке показалось, что бросил раз и навсегда. Моментально захотелось подскочить и бежать за ним, схватить за руку и не отпускать, пока не скажет, что происходит. Ведь всем нутром она чувствовала перемены с его стороны, понимая, что они касаются ее. Что же такое произошло, что он даже не смотрит на нее, Не находится рядом, как раньше, когда ей приходится снова и снова рассказывать пережитое. Опять вопросы, на которые только он мог дать ответы. Чувство одиночества и отчаяния сковали сердце, замедляя его биение. Полными боли глазами она смотрела на Сашу и сжав кружку со стывшим чаем, кивнула. Раз он доверяет, и она будет. «Все будет хорошо, обещаю. Он тебя не оставит. Дай ему время». Смысл сказанного дошел сразу, и от этого стало горчее. Собравшись духом, она заговорила, рассказывая с самого начала, как осталась вдовой, как брат с головой ушел в свои расследования, не слушая никого, и как в конце концов пропал. а ей прислал флешку со смертельными файлами. Она все говорила и говорила, абсолютно не замечая, как Сергей отставил пустую тарелку и взял ее руку в свою, нежно сжимая. Рассказала все. И про насилие, в том числе, не разрывая зрительного контакта с Сашей, словно на исповеди перед священником. И если в самом начале боль вернулась, гуляя и сковывая мышцы спины, то к концу отступила, оставив после себя облегчение, позволив вздохнуть полной грудью. «Мне очень жаль, что из-за меня может пострадать столько людей. Я не хотел и не хочу этого». И вот последние слова произнесены. Теперь он все знает. Теперь им и решать. Сергей легко сжал ее ладонь, привлекая внимание, а потом написал. Тунгус сказал ему про насилие. Света резко вырвала руку и закрыла лицо, застонав так, будто ее только что со всей силы ударили под дых. Теперь все стало на свои места. — Свет, перестань, все нормально. Сергей попытался притянуть ее к себе, но она лишь оттолкнула его, продолжая подвывать. — Саня, дай воды. — Сейчас? Что с ней? — Истерика. — Почему? — Видимо, я добил ее этим. — Саша подал воды и, прочитав написанное, присвистнул. — Да, Серый, врач-то от Бога, а вот психолог хреновый. В этот момент вернулся медведь и сразу подскочил к столу, присел возле девушки на корточке и злобно посмотрел на друзей. — Что случилось? Почему она ревет? Он обхватил ее руки и нежно отнял от лица. когда она, вздрогнув, попыталась от него отстраниться, резко выругался и поднял ее со стула, крепко прижав к себе. Света уткнулась ему в грудь и тихо прошептала. — Не ругайся! — Ты услышала? Валера немного отодвинулся, чтобы заглянуть в ее глаза. — Некоторые слова. — Да тебя на улице могли услышать! Валера довольно улыбнулся и снова прижал к себе, приговаривая. «Все нормально. Успокойся, я рядом». Саша и Сергей улыбались и молча наблюдали, как из грозного медведя Валера превращается в плюшевую мишку. Стоит только ему дотронуться до девушки. «Вот и отлично. Разгребемся с этим дерьмом. Скажу Ольге, чтобы занялась». приготовлениями к свадьбе. — Маша встанет с ней рядом, поверь. Друзья пожали друг другу руки, когда довольный медведь еле заметно им кивнул. — Ладно, отпусти Свету, у вас еще вся жизнь впереди, а у нас времени мало. Валера с неохотой отпустил, убрал прилипшую к губе прядку волос за ухо Светы и, подмигнув, сказал... — Иди, с Сергеем, он осмотрит тебя, а мы пойдем к Тунгусу. Он взглядом показал на дверь, возле которой сидел карат и вилял хвостом. — Да и карата надо выпустить погулять. — Хорошо, будь осторожнее. Сергей подошел к ним и повел Свету в ее комнату, заметив, что хромота уже не такая сильная. — Ну и страсти у вас тут. — Ольге пока ни слова. — Как скажешь? — Я серьезно. — Хорошо, хорошо, ни слова. Так ей и передам. — Саня, ты хоть в чем-то можешь ей отказать? Прокурор нахмурил брови, абсолютно не поняв, что этим хотел сказать медведь, но тот лишь легко ткнул его в плечо. — Шучу. — Пошли. Валера выпустил пса на улицу и первым зашел в маленькую комнатку, где внимательным взглядом осмотрел связанного друга. «Неплохо ты его», — Саша оценил фиолетовый синяк на скуле Тунгуса, а медведь только фыркнул, стал развязывать платок, освобождая рот пленного. Тунгус несколько раз повел челюстью, неприятно морщась, не спуская глаз Саши. Подмогу привел. Не угадал. Прекрасно знаю, что сам могу тебе спокойно хребет сломать. Тогда удиви. Только медведь хотел открыть рот, как Саня положил руку ему на плечо, останавливая. Давай дальше я сам. Воды? Было бы неплохо. Валера закатил глаза и перед тем, как выйти, буркнул. — Не рыпайся. Буквально через пару минут он вернулся и осторожно напоил бывшего друга. — Спасибо. Не так. По какому вопросу собрание? Кто ты? Саша довольно хмыкнул и представился. А тунгус слегка побледнел. — Вот как. Я понял. Тогда присаживайся. А в ногах правды нет. И ты, друг, слушай. Тунгус принял свою капитуляцию и подробно рассказал все. Про незаконные схемы, в которых принимал участие, что касались экономических преступлений. Про суммы откатов, про главных участников, которым отваливалась львиная доля. Саша в самом начале включил диктофон и молча слушал, периодически кивал, несколько раз уверенно сжимая плечо медведя, вовремя останавливая взрыв эмоций. «Сука, Талян, ты блин! Да как так?» Когда Тунгус закончил, из Валеры вырвались лишь обрывки несвязных слов от переполнявших его эмоций. «Давидов, выйди!» Хераля, мне есть что сказать и предложить твоему другу. Потом послушаешь запись. Саша произнес это таким непререкаемым тоном, что Валера быстро захлопнул рот и вышел. Лишь хлопнув дверью, Валера дал выход своим эмоциям, выматерившись и пнув ногой ни в чем не повинный диван. Тише, тише! Что случилось? Саня выгнул. Сказал, что хочет поговорить с ним наедине. «Какого черта?» Сергей изменился в лице и двинулся к Тивере, но Валера преградил путь, вытянув руку. «Не паникуй. Тунгус надежно связан. Теперь он не угроза». «Просто стоять и ждать?» «Да, так он велел. Как она?» Хмурые брови тут же расслабились и вернулись на свое место. Сергей хмыкнул и ответил. «Нормально. Перевязал. Синяки хорошо сходят. Кстати, когда очень громко говоришь, она слышит. Слух возвращается». «Это единственная хорошая новость на сегодня. И не говори. Видимо, ты и твоя берлога вместе с лекарствами идут ей на пользу». Они отошли немного, Сергей сел на диван, а медведь не мог сидеть. В нем до сих пор, как в ядерном котле, обушевали эмоции и не находили выхода. Он ходил по гостиной взад и вперед, бросая тревожные взгляды на дверь комнатушки. Через десять минут вышел спокойный прокурор и, плотно прикрыв дверь, подошел к ним. «Чего так долго?» «Разговаривали. Просветишь?» — Конечно. Но сейчас нам надо действовать на опережение. — Где девушка? — Саша спросил у Медведя, а потом перевел взгляд на Сергея. Тот махнул головой на ее комнату. — Пошли к ней, Медведь. Будешь группой поддержки. — Обожаю, когда ты говоришь загадками. Валера хотела улыбнуться, но у него вышел оскал, на который общий друг совсем не обратил внимания. — Слушай, мой нетерпеливый друг, мне надо кое-что хорошенько обдумать, связаться с нужными людьми, но для начала увидеть эти файлы. — Саня, как мы все знаем, там замешаны непростые смертные, даже кто-то из ваших. — Вот поэтому мне надо знать то. — А где гарантии, что они не смогут выйти чистыми? — спросил Сергей. — Гарантии дать не могу, но знаю точно, что на каждого найдется управа. Валера кивнул, Сергей лишь развел руками и первый пошел к комнате белки. — Саня, мне похер, как ты это сделаешь, но ты должен знать, она и Соня — самое дорогое в моей жизни. Хоть перевернись, ну чтобы вся эта хрень закончилась. — Знаю. «Я бы для своих сделал бы то же самое». На удивление, Света, без пререканий и лишних подозрений в сторону прокурора, сразу рассказала, где находится одна из четырех копий, предупредив, что есть и остальные. Саня же похвалил ее за предусмотрительность, пожелал быстрого выздоровления и первым вышел. За ним вышел Сергей. А Валера задержался лишь за тем, чтобы позволить себе только один порыв. Он быстро нагнулся к сидящей на кровати белке и, притянув ее за затылок, на несколько секунд завладел ее губами. — Прости, я идиот. Девушка провела ладонью по его щеке и счастливо улыбнулась. В эту секунду отпали все переживания и страхи. а сердце вновь забилось в радостном предвкушении. Валера подмигнул и быстро вышел за остальными.